Глава 1. Юджи проводит всё своё свободное время, расчищая землю и тренируясь. Братик Юджи, Алиса закончила поливать сад. О, спасибо, что помог, Алиса. Мне тут надо срубить несколько деревьев. Хочешь помочь? Да, Алиса хочет помочь. Прошло много времени с того момента, когда Юджи последний раз занимался расчисткой земли. Прошла весна, скоро начнётся лето. Элиза занималась поливкой уголка сада, который был превращён в огород. Используя семена и рассаду, которые они выучили от торговца Кевина, Юджи выкопал в саду ямки, накидав в них землю, взятую из леса, и сделал таким образом себе мини-огородик. Это не столько огород, который нужен для пропитания, сколько место для проведения экспериментов. Но во создании настоящего огорода возникли проблемы. В данный момент область к югу от ворот дома Юджия была почищена, и там оставались только пни и стволы упавших деревьев. И хотя территория была зачищена полностью, но на ней уже сейчас начали прорастать новые деревья. Кстати, места с севера, запада и востока от фермы остались нетронуты. Отлично, а раз Алиса будет мне помогать, срубим еще несколько деревьев за сегодня. Хотя... Но мы с этими пнями надо будет что-то делать. Нет, нельзя сказать, что Юджи не пытался решить проблему с этими пнями. Но вот только выкорчёвывать пни в одиночку это практически нереально. Сначала ему надо подкопать этот пень, отрубая все корни, затем обвязать его верёвкой, а затем прикладывая все свои силы, вытягивать его из ямы. Наружу, выдышив таким образом одним пеньи. Юджи решил отложить эту проблему на другое время, что и провёл в текущей ситуации. Когда по всему полю стоят пни срубленных деревьев, и что и понятно, в одной манге про викингов такая работа производилась двумя крепкими парнями, и у них ещё и лошадь была. Ах, если бы я мог использовать магию. Бабах, и деревья прорублены. Бдыщ, и все пеньки выкорчеваны. Мне явно надо выучиться магия. Поскольку Катара занималась охраной территории, её не было рядом с Юджи, то понятно, что Юджи говорил сам с собой сух. Ранним утром после завтрака Юджи и Алиса делали зарядку, затем до середины утра Алиса занималась огородом у дома, в то время как Юджи занимался расчисткой земли. После лёгкого обеда Юджи и Алиса практиковали магию в саду. А затем приходило время для послеобеденного сна Алисы. Юджи брал топор и занимался чем-то типа боевого единоборства с ним. Но, по крайней мере, он так думал. После того, как солнце пускало за горизонт, Юджи заходил домой, поскольку наступало время учить Алису. С тех пор, как Юджи решил заниматься землёй, каждый его день выглядел как-то так. По сравнению с тем, что было ранее, он вёл намного более здоровый образ жизни. Кстати, Катаро был вместе с Джуджи Алисой один день, затем занимался охотой, патрулированием на следующий день. Это было довольно сложно, но ей такой распорядок дня нравился. Она девушка, которая не любит, когда её контролируют. Неважно, что она собака. Ладно, хватит брючать. Займёмся про歩ткой земли. Поскольку может быть опасно, Алиса, отойди чуть-чуть назад, хорошо? Ага. Радостно ответила Алиса, и Юджи снова взялся за топор. В данный момент Алиса и Юджи срубали ветки с деревьев, которые срубил Юджи. Внезапно Агадару, которая наблюдала за окрестностями, вернулась к ним. Она с явным беспокойством начала гавкать. И уберёгшись головой в Алису, направляла её домой, как бы говоря: "Враг рядом, пора возвращайтесь домой". Что случилось, Катаро? Кто-то идёт? Алиса, давай возвращаться домой. Похоже, даже Юджи понял, что ситуация опасна. В тот момент, когда Юджи, Алиса и Катаро зашли в дом, из леса вышло пять гоблинов. Через колютку, которая отделяла их, они смотрели друг на друга. Это сильно напомнило ситуацию с отражением первой атаки гоблинов. Снова они, да? Но с тех пор я сильно изменился. «Покажем им Катару!» С одовыми ножницами в руках Юджи подозвал Катару. Юджи быстро взялся за ручки из секатора и развел в сторону его лезвия. Он вытянул руки вперед, чтобы достать до тех, кто стоит за воротами. Вот только Катару гавкнула один раз. Руф. И посмотрела на Юджи, как бы говоря, «Подожди минуту». После чего взглянула на Алису. «Братик Юджи, Алиса хочет сделать бум магии!» Возможно, почувствовав её радостный настрой, который махнуло хвостом. «Вот значит как. Ну что же, Алиса, давай используем твою магию!» Убай сказал Юджи, первый раз он сможет увидеть, как работает магия в бою. Будучи японцем, он не мог не обрадоваться тому, что сейчас станет свидетелем такого действия. Кстати, за это время гоблины, за которыми никто не следил, приблизились к воротам и сейчас находились где-то в 5 метрах от них. Призываю красное и горячее большое пламя. Лети! сказав, Эй! Эй, Алиса вытянула обе руки в сторону ворот. Как и во время их совместных СЮДЖ тренировок, в манге Алиса активировалась. Появилось пламя, которое прошло через ворота и попало прямо в центр точки. Где-то я опять гоблинов. <звук> Огонь распространяется мгновенно. Центральный гоблин превратился в жаркое. В воздухе поплыл запах жжёной плоти. Гоблинов слева и справа от него тоже досталось. Их подожгло, и они сейчас катались по земле, пытаясь сбить пламя. Возможно, из-за всего этого оставшиеся два гоблина озверели и бросились в атаку. Уго! <звук> Удивительно. Ты меня поражаешь, Алиса. Остальное предоставь мне и Катаро. Только близко не подходи, хорошо? Один гоблин был магией уничтожен. Двое выведены из строя. Может быть, именно из-за этого и Ежи чувствовал себя так уверенно. Хотя как бы уверенно он тебе не чувствовал, но сказал, чтобы полагались не только на него, но и на Катаро. Гвегва. Гоблины подошли к воротам. Юджи открыл секатор и врозинул его вперёд. Может из-за того, что они не знали, что это такое, а может потому, что у них отсутствовали мозги, но гоблин стал прямо между лезвиями. Используя всю свою силу, Юджи сжал лезвие секатора. Может быть из-за того, что его сила увеличилась, а может из-за бестолковости гоблинов, которые бросились вперёд. Но результат был выше, чем ожидалось. Голова гоблина покатилась по земле, оставляя за собой пятно голубой крови. Ого. Ого-го-го. Увидев, что он натворил, Юджи сделал шаг назад. "Ничего ещё не закончилось", как бы говорил Катаро, стукнув Юджи ногой. Поджив её удар, Юджи повернулся к последнему гоблину, возможно, из-за того, что его разозлилась смерть его соратника. Но последний гоблин начал долбить дубиной по воротам. Юджи, который пришёл в себя, снова открыл лезвие секатора и, выбрав нужный момент, закрыл глаза. В этот раз голова упала в сторону, но повисла на маленьком, неперерубленном кусочке. Сонная артерия гоблина явно была разорвана, если, конечно, она у него есть. Фух. Юджи уже захнул и перевёл свой взгляд на двух гоблинов, которые всё ещё валялись на земле, сбивая пламя, от них обоих шёл дым, и они были неподвижны. Похоже, они также умерли. Вроде все погибли, но тем не менее, вдруг они перетворяются. Ну, надо будет подходить к ним осторожно, Катару. Открыв двери, Юджи осторожно начал идти вперёд. Да всё в порядке, как бы говорил Катаро. Катаро совершенно спокойно приблизилось к гоблинам. Потыкав гоблина лезвием секатора, Юджи пробрамотал: "Врусту на всякий случай". И отрубил гоблинам головы. После стольких совершенных ошибок, Юджи, похоже, всё-таки научился осторожности. Отлично. В этот раз чистая победа. Всё благодаря Маги Алиса. «Алиса, ты великолепна!» Услышав это, Алиса побежала к Юджи. Его совершенно не беспокоило, что шестилетняя девочка увидит эту ужасную сцену. Ну, чего еще можно было ожидать от Юджи? Хе-хе-хе-хе, Юджи тоже был хорош! Алиса была счастлива и немного смущалась, когда ее начал хвалить Юджи. А Акатару начал вылизывать ее лицо, как бы говоря... Хорошо, работай, Алиса. Кстати, у этой маленькой девочки и трупов, и расчленёнки совершенно не вызвали никакой реакции. Просто неукротимая девушка. Хорошо. Я тут пока приберусь, а ты, Алиса, иди в дом и немного отдохни. Катару, пойдём со мной. Могу я доверить тебе охрану территории? Да. Алиса подняла свою правую руку и сказала то радостным голосом: "Какая выносревая девушка!" Кстати, Юджи начал просить Катару о защите. Похоже, даже Юджи признал, что Катару умнее него. «Ну что с тобой поделаешь? Положись на меня!» Как бы сказала Катару, гавкнув один раз и последовав за Юджи. В этой семье она та, на кого можно всегда положиться. Этой ночью Алиса, которая убила трёх гоблинов, почувствовала сильную боль.